Огарда, Сочная вырезка для Фрэкен Авсениус, 1982 год, Эдуардо де Филиппа, Призраки, 1992. Кроме того, Алентова играла в пьесах отечественных драматургов-классиков Александра Николаевича Островского, Невольницы 1972 и Светя де не греет. 1988, в спектаклях Максима Горького, Зыковы, 1968 и «Дети солнца», 1979, в «Последних днях» Михаила Булгакова, 1974, в «Кафедре» в Рублевской, 1981, а также в постановках произведений Валентина Катаева, Михаила Шолохова и современная драматургия не обошла своим вниманием Алентову, а спектакли по пьесам Надежды Птушкиной Леонида Зорина до сих пор в ее репертуаре. То есть диапазон ролей у актрисы совершенно замечательный и разнообразный. В разговоре о постановках труппы театра имени Пушкина особенного упоминания заслуживают мастера по костюмам, Одежда, которую они шили для своих исполнительниц, была подолгу обсуждаема театралами. Так, после выхода пьесы Островского Невольницы, в которой Вера Алентова исполняла главную роль, зрители восторженно отмечали необыкновенной красоты платья, в которое была одета ее героиня. Среди них было одно: нежно-воздушное с невиданными доселе гофрированными рукавами, которые взлетали вверх при каждом движении рук героини. У театра имени Пушкина бывали разные периоды жизни, времена расцвета и времена серого и скучного существования. Странно, он никогда не принадлежал к числу театров, отмеченных любовью критики, но он боролся за свое существование и нередко напоминала о себе изумительными спектаклями. Спектакль «Невольницы» по пьесе Островского в постановке молодого режиссера «Говоруха» наделал много шума в театральной Москве неординарностью постановки и блистательной работой Алентовой. Она играла молодую женщину, Явлалия, которая из-за бедности была вынуждена выйти замуж за богатого мужчину, намного старше ее по возрасту, и тем самым обрекала себя на пожизненное существование в золотой клетке. Художник Шапорин оформил спектакль так красочно и так точно, что при каждом открытии занавеса захватывало дух, и каждое появление Евлалии Алентовой в новом костюме невероятной красоты встречалось бурными аплодисментами благодарных зрителей. С огромным сочувствием воспринимали зрители финальную сцену спектакля, когда Евлалия, ощущая безвыходность своего положения, произносит под занавес полную отчаяние фразу «Научите меня играть в покер». Столкнувшись с неустойчивым окружающим миром, где за добро и искренность не принято платить тем же, где больше ценится власть денег, Она навсегда попала в зависимость от денежного мешка собственного престарелого супруга. Спектакль признавали и критики, о нем писали много интересно. А Лентова получила диплом первой степени имени Островского за исполнение главной роли. Спектакль шел с большим зрительским успехом много лет. Сама Вера Валентиновна считает эту постановку для себя этапной. Роль Евлалии. В режиссерском решении Говоруха получилась настолько интересной, но вместе с тем и трудной для исполнительницы, что одолев ее, Алентова впервые почувствовала себя вполне сложившейся актрисой. Еще одна памятная роль в спектакле Я женщина по сценарию известного кинодраматурга Виктора Мерешко, который был поставлен режиссером Морозовым в 1984 году. Первоначально Мережко создал сценарий, который предназначался для фильма, но кинематографические власти сценарии по неведомым причинам именно в том году запретили. Хотя немного позже он все-таки будет экранизирован и появится в прокате только под другим названием «Прости».